Глава 60. Выскочив из дверей виллы, Лорна побежала через внутренний дворик к береговой полосе. В лаборатории она нашла то, что искала. За ней следовала армия животных, словно увлекаемая ее страхом. На мелководье покачивались две лодки, и в них она увидела всех остальных. Детей усаживали, а два товарища тащили обмякшее тело Джека, жив ли он еще. Она побежала еще быстрее, зная, что время на исходе. Но когда она была уже на песчаной полосе, Что-то ухватило ее запястье и развернуло. Если бы не сила этой хватки, она не удержалась бы на ногах. Ее схватил обезображенный шрамами г о м е н и т Она попыталась вырваться, но он сжимал руку, как клещами, и повернул к себе лицом. Лорна хотела закричать, позвать на помощь, но в этот момент из-за цветущего куста появился еще один г о м е н и т на этот раз женского пола. У самки были громадные, свисающие груди, И все еще большой живот, но теперь она держала на руках младенца, судя по виду новорожденного, завернутого вместо пеленок в листья банана. Это был младенец Евы. Женщина успела родить. Она приблизилась к Лорне, протягивая ребенка. Лорна покачала головой, она не понимала, чего от нее хотят. Женщина подошла вплотную и сунула младенца в руки Лорны. Нет. г о м е н и т сильно подтолкнул Лорну сзади, а Ева смотрела с мольбой. Наконец Лорна приняла ребенка, Ева отвернулась и спрятала лицо на груди мужчины, а тот махнул Лорне, показывая ей на берег, на лодке, они хотели, чтобы она забрала их ребенка. Перехватывая младенца одной рукой, она сделала шаг назад, знаком приглашая за собой Адама и Еву. «Идем с нами!» Ее призыв пропал в туне. Пара отступила в лес, сопровождаемая животными. — Там опасно! — крикнула Лорна, двинувшись было за ними. — Идем со мной! г о м и н и т повернулся и зарычал, ясно давая понять, что обсуждение закончилось. Прежде чем исчезнуть под сенью леса, Ева оглянулась. По ее лицу текли слезы, но вместе с тем она успокоилась. Они не переменят решение. — Лорна! — Кайл увидел ее и принялся махать. — Скорей! — у нее не оставалось выбора. Лорна прижала ребенка к груди и побежала к лодкам. Кайл дождался ее и помог по мелководью дойти до судна, нахмурился, глядя на ее нож. э т что, младенец? Словно не услышав, Лорна направилась к лодке Джека. Половина детей была там вместе с Беннетом, которому она и передала младенца, пояснив в ответ на недоуменный взгляд ребенок е в а Беннет в изумлении возрился на новорожденного, другие дети плотнее сбились вокруг него, сидящий на руле запустил навесной двигатель, и лодка рванулась прочь от берега. Другая понеслась следом. Вода в бухте была г л а д к о я как стекло, сюда набрали скорость и заскользили по поверхности. Рыболовный катер тоже начал двигаться и уже почти вышел из бухты. Лорна повернулась к распростертому на днище телу Джека. — Он все еще дышит, — сказал более крупный из его товарищей, сидевший рядом. — Пока. Положив руку на плечо Джека, Лорна почувствовала лихорадочный жар и дрожь. Судороги не отпускали его. Он сгорал на глазах, но не успела она толком оценить его состояние, как над спокойными водами бухты прокатился грохот. — Держитесь, крепче! — крикнул рулевой. Лорна повернула голову и увидела, как вилла разваливается. Стены полетели наружу, а большая часть сооружения превратилась в густой черный столб дыма. Дымовой столб взметнулся высоко в небеса, светясь в центре адским пламенем. Мчащуюся на всех парах лодку догнал порыв горячего воздуха, но это был еще не конец. За первым взрывом последовал второй, даже более мощный. На этот раз в воздух взлетела вся верхняя часть холма, выталкивая еще выше темный столб, который стал приобретать форму огненного гриба. Обломки падали в воду, среди них камни размером с автомобиль, но две лодки уже успели удалиться, На достаточное расстояние от острова, так что догнавшая волна подхватила их и понесла в море с еще большей скоростью, Лорна продолжала смотреть на горящий остров. Наконец она повернулась к рулевому, не снимая руки с плеча Джека. «Мне нужно переместить его на катер». «Делать в лодке то, что она собиралась, было слишком опасно, только бы не оказалось слишком поздно». «Что вы задумали?» Беннет уставился на нее. Я вам уже говорил, никто из зараженных не выжил. д у н к о н ведь выжил. Бен это потрясла эта мысль, но л о р н е необходимо было проверить свою идею. Вы сказали, что в Ираке на него напал один из первых образцов этих видоизмененных животных. Но Дункан выжил. Чем он отличался от всех? Глава фирмы пожал плечами. Вы мне сказали, что ранения д о н к о н а были такими серьезными, что он целую неделю провел в коме. Вот чем он отличался от всех. Этот протеин-убийца перевозбуждает мозг, а потому единственная защита для мозга во время этой атаки — отключиться, пока инфекция не минует все свои стадии и не сойдет на нет сама по себе. Я думаю, Дункан по этой причине и остался жить. Беннетт нахмурился, и что же вы намерены делать с этим человеком? Лорна глубоко вздохнула и перевела взгляд на большой катер. Произнесенные вслух эти слова могли показаться безумными, но она должна была сделать это. Она повернулась к Джеку и ответила на вопрос Беннета, я собираюсь вызвать у него кому медицинским способом.